Неожиданная компания В полночь Холли практически бесшумно проскользнула в нашу комнату, но я все равно тут же проснулся и шепотом спросил, все ли в порядке, увидев, как она трясет за плечо крепко спящего Брэндона. «Пора!» — пискнула она ему в ухо. «А? Чего? Что такое?» — брендон вскочил с кровати. Я с трудом удержался от смеха. «Волки все сидят по своим комнатам. Я проверила!» — шепотом сообщила Холли а Труди играет в новую приставку, которую ей подарили на Рождество». «Очень хорошо. Всем совам не помешало бы обзавестись приставками», — тоже шепотом ответил я. «А что учителя? Понятия не имею». Мы встревоженно переглянулись. «Если мистер Элвуд в обличии оленя в аппете сейчас наслаждается прекрасной ночью и первыми сочными травинками, мы можем попасться ему на глаза. И тогда побег закончится, даже не успев толком начаться». Холли и я приняли звериное обличье еще в комнате, а Брэндон тем временем запихал в полиэтиленовый мешок одежду Холли, в порядке исключения не пеструю, а земляного цвета. Холли собиралась закопать вещи в тайнике. Потом Брэндон подергал заедающий засов на нашем большом круглом окне, пока тот, наконец, не открылся. Хотя уже наступила весна, в воздухе еще пахло снегом. Без шума, ступая мягкими кошачьими лапами, Я прокрался наружу и стал спускаться по гранитным плитам, поросшим травой, как вдруг мимо меня, словно крошечная молния, пролетела Холли. брендон карабкался за мной в человеческом обличье, кряхтя, когда ему приходилось совсем уж трудно. Когда я поднял голову и огляделся вокруг, кончик моего хвоста начал беспокойно подергиваться. В темноте я видел почти так же хорошо, как днем. Мои уши улавливали даже слабые шорохи. Шуршанье оленьего хомячка, который отправился на промысел, шум ветра в сосновых кронах. Только я хотел сказать другим, что все в порядке, как вдруг услышал чье-то пуканье. Причем совсем рядом. Одновременно я увидел, как из-за дерева выходит маленький толстый оборотень, оставивший на коре желтый ручеек. О боже, это же наша учительница миссис Паркер, оборотень Мопс, которая ведет у нас звероведение и изобразительное искусство. Ей-то что здесь делать? Остальные, между тем, тоже ее заметили. Замерев от испуга, наблюдали, как мопс резвится по ночной лужайке и играет палочкой. «Так-так, оказывается, миссис Паркер любит палочки». В этом она ни за что бы не призналась. «Мимо нее нам не пройти», — раздался в моей голове обескураженный шепот брендона. Меня начинала охватывать паника. У мопсов, конечно, обоняние не такое острое, как у волков, но достаточно хорошее. И как скоро миссис Паркер нас здесь обнаружит всего лишь вопрос времени? Холли тоже пришла в ужас. Она наверняка поднимет тревогу, если увидит, что я убегаю. Может, нам удастся ее отвлечь? Ненадолго превратившись в человека, я подобрал с земли камень и швырнул его в противоположную от нас сторону. Он с шорохом упал в кусты. Но миссис Паркер лишь на мгновение подняла голову и тут же продолжила игру. «Этот дура ведет себя, будто домашний питомец», — с бессильной яростью заметила Холли. Она презирала оборотней, которые жили в обличии домашних животных, и частенько подкалывала Дориана, который большую часть жизни провел в доме богатой семейной пары. «Кто-то рассказывал, что она верит в призраков», — вдруг вспомнил я. «Может, притворимся привидениями?» Брендон постучал себе по лбу. «Привидения, которое пахнут бизоном, пумой и белкой? Я все-таки попытаюсь». Коротко бросил я, бесшумно подбираясь к играющему мопсу с наветренной стороны. Миссис Паркер меня не замечала. Оказавшись достаточно близко, я спрятался за деревом, где меня не было видно, и снова превратился в человека. Быстро прикинув, что могло бы сказать привидение, я прошептал загробным голосом. — Я неупокоенная душа! Следуй за мной! — «Я отведу тебя в потусторонний мир!» Эффект оказался ошеломительным. Миссис Паркер взвыла и расширенными от страха глазами уставилась в мою сторону. шерсти на ее загривке встала дыбом, и она, заскулив, обратилась в бегство и помчалась к одной из дверей. «Надо же, получилось!» Когда я вернулся, торжествующая Холли легонько толкнула меня. «Эй, призрак, из тебя вышел то, что надо! А теперь бежим!» Мы стремительно пересекли прилегающий к школе лук, и как только оказались в лесу, брендон превратился в массивного бизона. Он почти не отличался от обычного бизона, разве что обычный не стал бы запихивать копытом стопку одежды в барсучью нору. «А если там кто-нибудь есть?» — предположил я. «Тогда ему будет тепло и уютно», — усмехнулся Брэндон. «Нет, на самом деле эта нора необитаема. Я и раньше прятал здесь вещи». «Хватит болтать! Бежим скорее! Мне нельзя здесь больше оставаться!» В смятении торопило нас Холли. «А то вдруг Крамп выскочит откуда-нибудь и заберет меня с собой!» «Да, берем ноги в зубы!» — поддержал ее я. «В руки, Карк, в руки!» — простонал брендон Я задаченно посмотрел на него. «А как же тогда бежать, если ноги будут в руках?» В качестве убежища для Холли мы выбрали местность, расположенную к востоку от Джексона, в окрестностях речушки Сауствин Крик, в национальном лесу Бриджер-Титон. Мне нравилось уже то, что лес назван в честь предка Джеймса Бриджера. Джеймс Бриджер — известный американский первопроходец, исследовавший в XIX веке землю вокруг скалистых гор. И что намного важнее, там была чистая вода, возможность спрятаться и много сосен, так что Холли найдет чем поживиться. Убежище находилось всего в 7 милях от Джексона, но там уже начиналась дикая местность — Именно туда нам предстоит доставить Холли. Я ненавидел Эндрю Миллинга уже за то, что при одной мысли об этом меня бросало в холодный пот. Там заканчивалась неприкосновенная зона, и Лиса Кристал не могла следить зорко с высоты, чтобы Миллинг не приближался к школе. Если Миллинг с сообщниками решат подстеречь нас в этих глухих местах и напасть, дела наши плохи. Мы обогнули домик в стиле ранчо и, перейдя через дорогу, стали продвигаться дальше в горы. Почуяв мой запах, небольшое стадо оленей в в испуге обратилось в бегство. Как бы я хотел им сказать, что меня не надо бояться. С тех пор, как я познакомился с Лу, я скорее выпил бы содержимое унитаза, чем задрал в аппете. Пока побег складывался удачно, пожалуй, даже слишком. Но все внезапно изменилось, когда, пройдя половину пути, мы углубились в дебри национального леса. Холли сидела у меня на спине, крошечными лапками дёргая меня за шерсть, что порядком меня раздражало. Брендон с тяжёлым топотом скакал рядом, втаптывая в землю весенние цветы. Я осторожно озирался по сторонам и первым услышал странные звуки. Я тут же остановился и повернул голову, прислушиваясь. Когда звук повторился, я наконец-то разобрал, что это — тоненькое поскуливание и сопение. Брендон тоже это услышал и начал беспокойно рыть копытами землю. «Не нравится мне всё это», — мысленно произнёс он. «Возможно, это ловушка». Я колебался. «С одной стороны, нам нужно доставить Холли в безопасное место. С другой, мы не можем пройти мимо, если кто-то попал в беду». но ловушку было не похоже. «Глупости. Никто не знает, что мы здесь», — отозвался я. «Давай посмотрим. Я хочу узнать, в чём дело». Холли подпрыгивала у меня на плече. «Ну ладно, ребят, а потом сразу дальше». Мы вышли на небольшую заросшую траву и прогалину между деревьями, и в нос мне ударил запах, от которого шерсть у меня встала дыбом. Я непроизвольно прижал уши и зашипел. Пахло волком. Неужели Брэндон оказался прав, и это ловушка? Может, лучше повернуть назад, пока не поздно? Я пойду вперед, а вы ждите, пока я вас не позову. Я подкрался поближе и увидел, что на прогалине, свернувшись клубком, кто-то лежит. Клубок, казалось, состоял по большей части из густого серого меха, неуклюжих лап и огромных ушей. Щенок заметил меня и застыл от испуга, глядя на меня почти так же, как незадолго до того миссис Паркер. Неудивительно, перед ним стояла почти взрослая пума. При обычных обстоятельствах такая встреча закончилась бы тем, что выжил бы лишь один из нас. И явно не обладатель влажного черного носа. «Хищники не терпят соперников». Я немедленно огляделся в поисках стаек, к которой он принадлежал. Там, где детеныши, обычно неподалеку находятся их родители. А я не испытывал ни малейшего желания драться с десятком его разъяренных родичей. Но запаха других волков я не чувствовал. Только запах сырой земли, там, где стаял снег, цветущих бальзаморис в нескольких метрах от меня, да еще волчьей мочи. Неужели волчонок действительно был один? играла заблудился? Тогда лучше оставить его здесь. Родители наверняка будут его искать». «Пожалуйста, не трогай меня, большая кошка!» Проскулил волчонок, а я вздрогнул, будто он цапнул меня за ногу. Его слова звучали в моей голове. «О боже, это же оборотень!» «Не бойся!» — успокоил я малыша и мысленно позвал друзей. «Думаю, теперь вам можно подойти. Мы в безопасности!» И вот все столпились вокруг волчонка, который неуверенно переводил взгляд с меня на Бизона. Но едва он заметил Холли, глаза его загорелись. «О, вы принесли мне поесть? С ума сошел, я тебе не закуска!» — возмущенно протараторила Холли, и пули излетела на дерево. «Жалко, я так проголодался!» — пожаловался волчонок, улегся на живот и начал грызть палку, испещренную следами зубов. «Где твои родители?» — спросил я. «И как тебя зовут?» «Меня зовут Миро». — услышал я в ответ. — Где мама, не знаю, она велела мне ждать здесь. Прошло уже две ночи, но она обязательно скоро вернется вместе с остальными. Мы с брендоном быстро переглянулись. Что-то здесь неладно. — Что-то произошло, Миру, до того, как они оставили тебя здесь, — осторожно попытался разузнать я. Нет, — Нет-нет, все было прекрасно, — заверил нас Миру, — Но по его затравленному взгляду я понял, что он чего-то договаривает. «Точно?» — допытывался я, стараясь дышать не слишком глубоко, чтобы не чувствовать волчьи вони. «Ну, пару дней назад мы издалека видели людей», — начал рассказывать Миру. «И когда я на них посмотрел, то почувствовал какое-то странное покалывание внутри. И вдруг вся стая с рычанием отскочила от меня в сторону. Не знаю почему. Но потом...» Все снова стало как обычно. Ага, значит, Миру, сам того не заметив, частично превратился в человека и напугал родных. Когда один из стаи вдруг пахнет человеком и так же выглядит, в какой-то мере я мог их понять. Но у меня в голове не укладывалось, как они могли вот так запросто его бросить. Волки же так гордятся своей сплоченностью, тем, что они друзья на всю жизнь и ради стаи пойдут на что угодно». Неужели это все не в счет, когда кто-то один не такой, как все? Брендон Холли и я отошли в сторону, чтобы поговорить. Мы мысленно перешептывались, чтобы мелкий нас не услышал. «Подло с их стороны вот так взять и бросить его!» — возмущалась Холли. «Вы только представьте, каково это — быть отвергнутым собственными родителями!» Брендон тяжело вздохнул. «По крайней мере, они не записали его в теннисный клуб». «Совсем спятил!» — прошипела Холли крошечной лапкой, отвесив брендону щелбан, который он вряд ли почувствовал. — То, что родители тебя стыдились и заставляли делать странные вещи, еще не означает, что ты самая несчастная скотина во Вселенной. Миро в тысячу раз хуже, чем тебе, бессердечный чурбан. брендон пресстышенно умолк. — Похоже, ты втюрилась в Миро, — поддел я лучшую подругу. — Да у тебя не все дома. Холли сверкнула глазами, прыгнула мне на голову и потянула меня за уши. — Подумаешь... Я оттряхнул головой, и Холли отлетела в кусты. «Мы не можем оставить его здесь. Видите, как он отощал?» Посерьезнее, сказал я. «Лучше всего забрать его в школу. Когда Лиса Кристал наконец вернется, она что-нибудь придумает». «Хорошая идея. Можете вернуться за ним на обратном пути», согласилась Холли, выбравшись из кустов. «Именно это мы и предложили Миру, снова повернувшись к нему. Однако мы не ожидали, что он отреагирует так, будто его ужалила в нос пчела». «Нет, нет, нет! Не хочу!» — проскулил он. «Я должен ждать здесь, иначе, когда родители вернутся за мной, они меня не найдут!» У меня язык не поворачивался сказать волчонку, что, скорее всего, родители никогда за ним не вернутся. «Тебе наверняка понравится в школе Кристалл», — заверил я. «Там много оборотней, и ты будешь...» «Кто такие оборотни?» — перебил меня Миро. Я объяснил ему, что мы — существа, способные менять свой облик, превращаясь то в зверя, то в человека что его родители, сами того не подозревая, вероятно, тоже обладают этой способностью. И Миро унаследовал от них это умение. Рассказал ему о Кристал, о том, чему мы там учимся. Миро слушал с широко распахнутыми глазами, но я заметил, что не смог его убедить. Я все продолжал говорить, чувствуя, что Холли беспокойно ерзает. Наконец она меня перебила. — Карак, это все замечательно, но нам нужно идти дальше, к моему убежищу, чтобы ни один гадкий человек меня не обнаружил. Некоторое время мы молча смотрели друг на друга. Потом я высказал мысль, которая все это время вертелась у меня в голове. «Если он не хочет идти с нами, кому-то из нас придется остаться с ним. Иначе мира скоро погибнет. Он слишком мал, чтобы в одиночку выжить в диком лесу». К счастью, как я давно знал, эта территория принадлежала пожилому самцу пумы, который был пуглив и старался ни во что не вмешиваться. Но кроме пум, здесь хватало и других опасных зверей. «Я здесь не останусь!» «Забыли, что он хотел меня съесть!» — возмутилась Холли. «Ему тебя не в жизни не заполучить», — заверил ее я. «Мира, не вздумай трогать Холли, понял?» «Понял», — разочарованно откликнулся Мира. «Ты же все равно собиралась бежать Холли, а это место практически ничем не хуже другого», — вмешался Брэндон. «Проточной воды здесь, правда, нет, но если захочешь пить, здесь много лужит сталого снега». «Но-но-но!» — -но! запротестовала Холли. — Лиса наверняка скоро уладит дело с твоим опекуном, и ты сможешь вернуться, — убеждал ее я. — Ну, конечно! — фыркнула Холли, вскарабкавшись на дерево и повернувшись к нам пушистым задом. Я мысленно вздохнул отправился на охоту, чтобы накормить миру К счастью, мне вскоре удалось поймать горную куропатку, и волчонок проглотил ее с такой жадностью, что серые перья полетели во по все стороны. — Ой, как вкусно! Дашь еще? — Мира с надеждой смотрел на меня. Я снова вздохнула и выдал ему гофера на десерт. Гофер — небольшой зверек из отряда грызунов. «Попробуй ловить мышей. Ими тоже можно наесться, если съесть несколько штук», — посоветовал я, мысленно извинившись перед Нелл. «Нам пора было идти». «Ничего не попишешь?» Мы вернулись в Кристалл, оставив жалобно скулившего волчонка на попечении смертельно обиженной белки.